«Если бы я не успел уже узнать милого старичка так хорошо, — заметил как-то Теннингтон мисс Стронг, — я ничуть не сомневался бы, что он не совсем. Это было бы смешно, если бы не было так трогательно, — грустно отвечала девушка. «Я, знавшая его всю мою жизнь, я знаю, как он обожает Джен, но остальные, должно быть, считают его совершенно равнодушным к ее судьбе. А все дело в том... Что он так далёк от реальной жизни, что даже смерть может осознать только если увидит несомненные доказательства. Вы ни за что не догадаетесь, что он затеял вчера, продолжал Тейнгтон. Я возвращался один после небольшой охоты, как вдруг встретил его на тропинке, ведущей к лагерю. Он быстро шёл, заложив руки за полы своего длинного сюртука, решительно надвинув шляпу на голову и глядя упорно в землю, шёл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 Теннгтон ничем не проявил своего изумления. Он совсем не это имел в виду. Со времени крушения леди Алисы Теннгтон много времени проводил с красавицей из Мерлинда и недавно признался самому себе, что полюбил её сильнее, чем следовало в интересах собственного душевного спокойствия, так как он не переставая помнил сообщение под секретом мисс Хетюрана о том, что он обручён с мисс Стронг. У Теннгтона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 Был проделан какой-то религиозный обряд, именно религиозный, в этом девушка не сомневалась. И это сразу подбодрило её. Она радовалась, что попала к людям, которым очевидно знакомо благораживающее и смягчающее влияние религии. Они обойдутся с ней гуманно, она в этом уверена. Поэтому, когда её вывели из подвала и длинными тёмными коридорами, а потом бетонной лестницей провели в зале те светом двор, она шла охотно, даже радовалась, ведь она была среди слуг божьих. Возможно, конечно, что их представление о верховном существе несколько иное, чем её собственное, но довольно уже того, что они признают бога, а следовательно, не могут быть жестокими и злыми. Но когда она увидела каменный алтарь в центре двора, и красно-бурые пятна на нём и возле него на бетонном полу. Она удивилась и заколебалась. А когда они связали ей ноги и связали руки за спиной, сомнение перешло в испуг. Ещё минута, и её подняли и положили на спину поперёк алтаря. Надежда угасла окончательно, и она забилась в страхе.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 Когда они положат её на тот страшный алтарь, он не мог сказать с уверенностью, но они сколько ни сомневался, что в конце концов её дорогое хрупкое тело окажется на алтаре.